Глава 131. Хаули внезапно осознал все и сказал. «Так это ты, паршивец? Я слышал от Хаушуй, что ты вернулся. Я планировал встретиться с тобой завтра. Ты не представляешь, как моя сестра одержима тобой. Она постоянно говорит со мной о тебе. А ты такой умный, только вернулся, а уже наложил на нее свои руки». Я горько рассмеялся в своем сердце, поскольку знал, что он не все так понял. Я поспешно объяснил, это не... Хаоли прервал меня. Разве это не так? Я уже все видел. Ты все еще пытаешься оправдаться? Ха-ха, не волнуйся. Я возражал бы, если это был кто-то другой. Но против тебя я не имею возражений. Ты подходишь для моей сестры. Он этим подчеркнул то, что он ее старший брат. Когда я снова попытался объяснить ему, Хао Шуй сделала шаг вперед. Она глухо сказала. «Брат, пожалуйста, не лезь в это дело. Между нами и правда ничего не происходит». Хаоли улыбнулся. «Вы все еще утверждаете, что ничего не происходит? Я же видел, как вы двое обнимали друг друга. Ха-ха». «Хм, сестра, почему ты плачешь? Он запугивал тебя?» Заметив слезы на лице Хао Шуй, Его эмоции мгновенно изменились. Хао Шуй сразу же ответила ему. — Брат, он не запугивает меня. Я уже попросила тебя не вмешиваться в наши дела. — Между мной и джангуном ничего нет. У него уже есть девушка. — Что? Джангун, ты действительно молодец. Ты на самом деле посмел обидеть мою сестру. — Я не прощу этого, — вспылил Хаоли. Стоя предо мной, Хао Шуй закричала. «Брат, пожалуйста, прекрати вмешиваться в наши дела. Ты не имеешь права обвинять Джангуна в этом». Хаули гневно произнес. «Если я не буду винить его, не говори мне, что нужно винить меня. Хаушуй прочь с моего пути. Джангун, ты вонючий паршивец. Если ты мужчина, перестань прятаться за моей сестрой и сразись со мной. Когда мы были молоды, мы уже сражались с тобой». «С того момента прошло много времени. Я действительно хочу увидеть то, что дает тебе смелости запугивать мою сестру!» Используя ближнюю телепортацию, я появился перед Хао Шуй. Я должен позволить Хао Ли спустить пар. В худшем случае, я просто не буду отвечать. Увидев, что я появился перед его сестрой, он, не говоря ни слова, начал зачитывать заклинание. «Безграничное пламя!» «Пожалуйста, гори, как мой дух, превратись в сильное пламя, что сожжет врагов перед тобой». Огромное яростное пламя полетело в мою сторону. Когда Хаошуй захотела остановить атаку, я мысленно сказал ей, «Твой брат не может причинить мне боль, пусть выпустит пар, иначе он не успокоится». Выслушав меня, она отошла в сторону и стала обеспокоенно следить за нашей битвой. Я призвал священный свет. Обильные и насыщенные элементы света защищали меня. Магическая атака Хаоли была настолько властной, что я был откинут назад после контакта с ней. Я был похож на магический мешок с песком, поскольку я постоянно подвергался атакам огненной магии Хаоли. Я остался в зоне действия своего барьера и беспрерывно призвал защитные заклинания. Из-за Хаоли Небо было окрашено в красный цвет. В глубине души я кричал, «Хао Ли действительно силен. После столького продолжительного сражения со мной, он оставался столь же жестоким и, как первоначально, без каких-либо намерений прекращать это». Хаошуй пару раз пыталась помочь мне. Я же продолжал останавливать ее. Я сказал ей, что все еще могу держаться». Количество людей, смотрящих на нашу битву, постепенно увеличивалось. Они были приятелями, которым нечего делать после сытного обеда. Они обсуждали нас между собой. «О, кто заставил босса Хаули сойти с ума?» «Тот, которого избивают, совершенно не имеет сил, дабы дать сдачи. Поскольку я был подвержен атаке множества заклинаний, я не мог посмотреть, кто это сказал». этот парень попал в беду он может стать жареным поросенком после битвы он действительно может держаться кто это такой его защита очень хороша хауу так же здесь вероятно он кто то кто достаточно безрассуден чтобы пытаться ухаживать за ней что заставило хаули сойти с ума оставаясь под защитой своих заклинаний я выдержал его атаки Несмотря на то, что он был силен, он все еще оставался на ступень ниже меня. Его атака не сможет пробить мою защиту. Проблема заключалась в том, что его атака мне была конца, а я также не мог ударить его в ответ. Это было очень хлопотно. Пока я опасался, мимо меня подул яростный ветер. Несколько маленьких торнадо появилось передо мной. Мне внезапно стало намного легче. Давление, что создавал Хаоли, мгновенно исчезло. Мудзи, сопровождаемая прохладным ветерком, приземлилась возле меня. «Мудзи, почему ты пришла?» Мудзи фыркнула на меня и сказала, «Ты не пришел в столовую, даже спустя долгое время. Я волновалась за тебя». Я наклонился к ее уху и со смехом спросил, «Ты боялась, что я буду очарован Хаошуй?» Мудзи засмеялась. Перестань быть таким бесстыдником. Хаоли, почему ты сражаешься с Джангуном?» Хаоли увидел появление, заблокировавшее его атаки Мудзы. Он перестал атаковать и спросил. музы зачем ты здесь? Это дело касается только Джангуна и меня, так что прекрати вмешиваться в наши дела и отойди в сторону». Хаоли выглядел слегка напуганным ее появлением. музы ответила. «Ты подлец!» Джангун не отбивается и позволяет тебе атаковать себя, но ты продолжал свое наступление. Хаоли холодно сказал. Он виновен в запугивании моей сестры, так что я хочу избить его. Мудзе спросила. Как он запугивал твою сестру? Ты видел, как это происходило? Хаоли сразу же замолчал и лишь крикнул окружающим на нас студентам. Вы не связаны с этим, поэтому прекращайте смотреть шоу и проваливайте. После того, как он прогнал всех, он обратился к Хаошуй. «Сестра, он только что запугивал тебя?» После появления Мудзы лицо Хаошуй потемнело. Услышав вопрос своего брата, она ответила. «Брат, я уже говорил о тебе, не вмешиваться в наши дела. Жангун правда не запугивал меня. Давай просто уйдем». Выслушав ее ответ, он был поражен. «Если он не запугивал тебя...» то почему ты плачешь сейчас? Слезы хаушуй снова потекли. Она промолвила сквозь слезы. «Это не твоя забота!» Развернувшись, она убежала прочь. После того, как Хаули увидел побег хаушуй он обратился к Мудзе: «Ты все еще хочешь сказать, что он не запугивал ее? Ты же видела, как она была расстроена!» Я вышел из-за Мудзи и похлопал по плечу Хаули. Он оттолкнул мою руку. «Не трогай меня! Если ты не даешь мне разумного объяснения этого, я никогда не спущу это на тормозах!» Я горько улыбнулся. «Брат Хаоли, пожалуйста, успокойся немного и позволь мне объяснить!» Хаоли холодно посмотрел на меня и сказал, «Продолжай!» Я посмотрел на Мудзи, и она кивнула мне. Вздохнув, я принялся рассказывать ему о произошедшем с самого начала и до конца. После того, как он выслушал меня, он, пребывая в потрясении, сказал «Так это был любовный треугольник», после чего оттянул меня в сторону и прошептал «Брат, я был не прав ранее, но это только твоя вина. Почему ты выбрал Мудзи? Ведь она жестока и яростна. Было бы лучше, если бы ты влюбился в мою сестру, ведь она так прекрасна и нежна. Ты должен был выбрать ее вместо Мудзи". Я беспомощно ответил, «Ты не должен делать такие сравнения в отношениях. Я могу только извиниться перед Хаушой. Мудзи и я любим друг друга. Брат Хаули, ты можешь перестать создавать для меня трудности?»